Может быть, вся его жизнь сложилась по-иному. Но он тогда не только не мог понимать это, он был даже чем-то обижен и оскорблен, и ему ничего не оставалось, как идти в дальний район, который в старину назывался Голубятниками, разыскивать домик своего товарища по старому партизанству Ивана Гнатенко или запросто Кондратовича, у которого он не был... 19 лет. Мог ли он думать, что в этот момент он делал первый шаг по тому пути, который привел его